Глава десятая. Призыв. Кэлл неожиданно проснулся. Воздух стал прохладным, хотя его разбудил не холод. Это был Лемюэль Ло, зовущий его по имени. Кэлл Хоун! Кэлл Хоун! Кэлл сел. Лемюэль стоял рядом с ним, улыбаясь из густой бороды. — Тут за тобой кое-кто пришел, — сказал он. — Правда? — У нас осталось не так много времени, мой поэт. — проговорил Ло, пока Кэл с трудом поднимался на ноги. — Ковер ткут заново. Через считанные минуты все вокруг снова погрузится в сон. И я тоже. — Это неправильно, — отозвался Кэл. — Да, дружище, однако я не боюсь. Ты же присмотришь за нами, правда? Ло крепко сжал руку Кэла. — Мне снилось кое-что, — произнес Кэл. — Что именно? — Мне снилось, что этот мир реален. а все остальные нет». Улыбка Лемюэля померкла. «Хотел бы я, чтобы твой сон сбылся», — сказал он. «Однако королевство все-таки слишком реально. Просто то, что слишком уверено в собственном существовании, в итоге становится разновидностью лжи. Вот это тебе и снилось, что все остальные места лгут». Кэл кивнул. Лемюэль еще сильнее сжал ему руку, как будто они заключили некое соглашение. Помни об этом, Келхон. Не забывай Ло, ладно? И мой сад. Не забудешь? Тогда мы с тобой ещё увидимся. Лемюэль обнял его. "Помни", повторил он прямо в ухо Келу. Кел ответил на медвежье объятие, обхватив Ло. Потом хозяин сада отодвинулся. "Надо спешить", сказал он. "Дело важное, как сказала та, что пришла за тобой". Ило пошёл туда, где скатывали сине-жёлтый ковёр, и кто-то пел последнюю песню, полную печали. Кел смотрел, как он идёт между деревьями, поглаживая на ходу стволы. Должно быть, желал им спокойного сна. Мистер Муни? Кел обернулся, неподалёку стояла маленькая женщина с восточными чертами лица. Она держала фонарь в руке и подняла его, подходя к Келу. Взгляд женщины был пристальным и не знающим смущения. Что ж, произнесла она певучим голосом. «Он сказал мне, что вы красивы, и это правда, в определённом смысле». Она чуть наклонила голову, словно пыталась высмотреть что-то особенное в физиономии Кэлла. «Сколько вам лет?» «Двадцать шесть, а что?» «Двадцать шесть», — повторила она. «Математик из него никакой». «Как и из меня», — собирался ответить Кэлл, но его занимали более важные вопросы. «Первый из них — кто вы?» Меня зовут Хлоя, последовал ответ женщины. Я приехала за вами, нам нужно спешить. Он теряет терпение. Кто теряет? Даже если бы у нас было время на разговоры, мне всё равно запрещено с вами общаться, ответила Хлоя. Но он очень хочет вас видеть, это я могу сказать. Сгорает от нетерпения. Женщина развернулась и пошла по коридору из деревьев. Она продолжала говорить что-то, однако Кел не мог разобрать её слов. Он кинулся следом и уловил обрывок фразы: "Нет времени идти пешком". "Что вы сказали?" переспросил он, поравнявшись с Хлоей. "Нам придётся ехать быстро", сказала она. Они вышли из сада. К изумлению Кела их ждал рикша. Привалившись к ручкам повозки и покуривая тонкую чёрную сигарету, стоял жилистый мужчина средних лет, одетый в ярко-голубые pantalones и потёртую куртку. У него на голове красовался котелок. Это Флорис представила человека Хлоя. Садитесь, пожалуйста. Кел послушался и устроился среди подушек. Он не отказался бы от такого приключения, будь оно даже смертельно опасным. Хлоя уселась рядом с ним. Быстрее, сказала она вознице, и они помчались со скоростью ветра.